Глава восьмая. Семен в кабинет влетел, заранее приняв максимально грозный вид из всех ранее практикуемых, чтобы с порога расставить все точки над «и» и дать понять моей будущей бывшей помощнице, что легко и не будет. А долго и счастливо, тем более. Зная упертость Андрея, отвертеться другим, более безопасным способом не надеялся. Даже в отделе провел неочередной разнос, намекнув, что оторву яйца любому, кто подкатит их к навязанной Андреем девице, На корне обрубит все мои старания остаться независимым боссом. «Андрей, надеюсь, ты передумал?» Демонстративно громко выпалил, едва ворвался в кабинет. «Ну, правда, какая к черту помощница? Я ж ее живьем сожру». «Приятного аппетита!» Ласково пожелала рыжая девушка, присутствие которой я усиленно игнорировал. «Я Светлана». Шел сюда, чтобы побеждать и властвовать, а в итоге почувствовал, что победили меня. Причем не применяя никакого оружия кроме разве что засевшего за нозой в самое нутро образа милой рыжули, которую я безуспешно искал почти неделю. Ну, здравствуй, моя прелесть. Девушка смотрела на меня с вызовом, тщательно сохраняя невозмутимый вид, а я, как дебил, замер, пытаясь осознать произошедшее. Пока пялился с некрасиво открытым ртом на рыжее видение, в кабинете повисла гробовая тишина. Только теперь понял, почему Ирина с первой встречи показалась мне смутно знакомой. Это ж с ней моя Рыжуля, то есть Светлана, сидела в том кафе и с ней же потом ускакала в кино в сопровождении какого-то блондина. В общем, прервал неловкий момент Андрей, предварительное собеседование я провел. Света меня устраивает. Но раз ты так сильно против, направлю-ка я ее к Ивану. У него там вроде тоже как недобор с кадрами. А чего сразу к Ивану? Слишком поспешно возразил я и, тактично кашлянув, напомнил. «Мы же вроде договорились, что ко мне». «Вот и замечательно!» Кимнул чем-то очень довольный босс. «Вы тогда идите, беседуйте, знакомьтесь, а мне работать пора». Света, тряхнув рыжей копной, гордо направилась к выходу, а я, многозначительно переглянувшись с Андреем, кивнул и пошел вслед за ней. «Уже выйдя из приемной, одернул себя». Вправив безнадежно поплывший мозг и обогнав мою помощницу, молча пошагал к своему отделу. Постепенно замедлил шаг, давая себе время, чтобы обдумать дальнейшие действия. Прекрасно понимал, что переход света из помощницы в более серьезный для нас обоих статус ускорять никак нельзя. Во-первых, наше знакомство не задалось, и впечатления о себе я оставил не самые приятные. Во-вторых, более чем уверен, что Иринка предупредила подругу о моем настрое по поводу навязанной помощницы. Если сразу же обозначу свои к ней трепетные отношения, она либо не поверит, либо начнет вить из меня веревки. А судя по ее характеру и гордому виду, будет не только веревки вить, но и плести потом из них макраме. А это вряд ли, ибо в наших отношениях я буду главным. Действовать надо было очень осторожно, и первым делом добиться ее симпатии, привязать, приручить. В идеале влюбить. А уж потом, куда дальше, послышалось за спиной. Вздрогнув, обернулся и, окинув сфокусированным взглядом, явно растерянную девушку, нахмурился. Поняв, что стою перед панорамным окном в конце коридора, зерошил волосы и протяжно вздохнул. Прости, задумался. Буркнул не очень приветливо и, указав рукой путь, начал врать прямо на ходу работа накопилась документов много. Вот вспомнил, что чуть не просрочил проверку нового контракта. «Угу», — подержала она и, оглядывая просторный холл, затороторила. «Я в школе работала и опыта в этой сфере почти не имею, но...» «Значит, не имеешь». «Чего?» — фыркнула она. «Я говорю не «почти», а «не имеешь».» — терпеливо поправил я. «Опыт либо есть, либо его нет. Так вот, у тебя его нет, но не рассчитывай на поблажки». Работы много, и в курс дел придется вникать очень быстро. — Но Андрей сказал, — залепетала Света. — Ты пришла работать к Андрею? — перебил раздраженно. — Да, но нет, но это же его компания. Сдвинув бровки на переносице, выпалила она. — Света. — Можно просто Лана, — поправила она, сдержанно улыбнувшись. — Светлана, — демонстративно продолжил я, открывая перед ней дверь отдела отчеканил. «Ты принята на должность моей помощницы, так?» «Да». «Значит, кто твой босс?» «Вы, Семен... Как вас там?» Начиная нервничать, пробубнила она. «Как вас там?» Охотнув голос и скользнув убийственным взглядом по любопытным рожам подчиненных, выглядывающих из-за перегородок рабочих мест, рявкнул. «У кого-то работы мало? Могу добавить». Прошагал через огромную залу своего отдела распахнув дверь приемной, по большей части являющейся стихийным архивом, впустил добычу свою территорию. Света обрезгливо осмотрела заваленным папками стеллажи и стол и, округлив глаза, сжал ремешок сумочки, намереваясь, кажется, уволиться еще до подписания трудового договора. Не дав ей даже опомниться, поманил свой кабинет, заваленный папками и установленный коробками еще больше. Кивнув на кресло, сел за свой стол, И сложив руки перед собой, с подлобья уставился на Свету. "Итак, Светлана", начал сухо. "Собеседование с Андреем Александровичем ты прошла успешно?" "Да", расправив плечи, уверенно подтвердила она. "Осталось пройти его со мной". "Но я же", протянула она, но говорить ей не дал. "Напомню", перебил, подняв руку вверх выдержав театральную паузу, продолжил. "Я твой будущий непосредственный руководитель". «Подчиняешься мне, а мне не Андрея, если потребуется. Я спрошу у него сам. Можешь обращаться ко мне по имени. Все ясно?» «Да, Семен Самодурович», — пробубнила она и, поймав мой шарашенный взгляд, выпалила. «Сама Дура, виновата, говорю?» «Не спорю. Едва сдерживая улыбку, буркнул я. Итак, Светлана, почему я вас должен взять?» «Мое взять» прозвучало, конечно, феерично, но брать слова назад...» Твою ж мать, как быть, когда на уме сейчас только это? Ну, видимо, пытаясь адекватно оценить мой последний вопрос, Света немного зависла. Закусила губу и, склонив голову набок скромно выдавила. Я трудолюбивая, ответственная, пунктуальная, аккуратная, скромная, подержал я игриво. Ну и это тоже. На автопилоте мяфтнула она, но, поняв мой посыл, насупилась. Знаете что, Семен, мне вот тоже кое-что непонятно. Что именно? равнодушно уточнила я почему я должна терпеть ваше самоду ваш строгий нрав если андрей готов предложить мне другое место ну настала моя очередь осттеряться я пожалуй пойду фыркнула она светлана у нас с андреем договоренность произнес спокойно и позволил ей почитать до двери и сообщил ты можешь претендовать на любое место по твоему выбору но обернувшись спросила она если пройдешь у меня испытательный срок «Долго?» — скуксилась моя рыжуля. «Три месяца, Света», — ответил, кайфуя от противоречивых эмоций, сменяющихся на ее личике. Обдумывая полученную информацию, она сверлила меня дотошным взглядом пару минут. Чуть не посидел за это время, пытаясь сохранить самый равнодушный и скучающий вид. Типа «нет, так и нет, но потом не жалуйся». «Ну хорошо, я согласна». Она нехотя вернулась к креслу и, присев на самый край, кратчего поинтересовалась. С чего начинать?